На пирсе люди крепили канаты. Раздался шум моторов. Гусеничная машина ярко-желтого цвета медленно спускалась по сходням. нетта, маленькая брюнетка, появилась из дома, чтобы встретить мужа и сына. «У них ужасно деловой вид», — сказала она, кинув взгляд на берег. «Рит, ты заказывал какое-то оборудование, о котором я не знаю?» «Ничего. Я подозреваю, кто-то допустил навигационную ошибку». «Пап, посмотри!» — показал Тимми. Стрела палубного крана, нырнув в открытый люк, вытащила груженную платформу, перебросила ее через борт и опустила на причал. Подъемная машина приподняла платформу и двинулась вдоль причала. Она скатилась на покрытый травой берег, оставляя в дерне глубокие параллельные борозды. «Пап, мы всю весну растили эту траву». Не обращай внимания, Тимми, мы можем восстановить ее. Вот что, вы вдвоем оставайтесь здесь, а я спущусь вниз и разберусь, что все это значит. Тропинка, ведущая вниз с холма, на котором он построил дом, проходила рядом с участком, густо заросшим, похожими на хвойные, деревьями с голубыми иголками. Местные дикие цветы росли здесь в изобилии. Ручей с плеском стекал вниз — по покрытым золотистым мхом скалами. Стайка земных птиц, которых Нолан выпустил на волю и ежедневно кормил, процветала. Пересмешники, малиновки и длиннохвостые попугаи беззаботно щебетали в тени чужеродного леса. В следующем году он, вероятно, сможет привести в дополнение к местным растениям несколько десятков саженцев сосны и кедра, так как в этом году впервые урожай принесет приличную прибыль. Когда Нолан вышел из тени деревьев, машина, которую он видел раньше, взрыхляла землю, проворно двигаясь в его направлении. Она остановилась, и объемный пакет скатился с нее на землю. Машина двинулась дальше, уронила второй пакет в 50 футах от первого. Она продолжала свой путь через широкую лужайку, сбрасывая груз через равные промежутки. Нолан пошел напрямик, чтобы перехватить машину, когда она снова остановится. Двое мужчин. Один довольно молодой, с редким ежиком волос на голове, другой средних лет, лысый. Одетые, оба плохо скроенные, но явно новые рабочие костюмы, посмотрели на него без заметного интереса. — Лучше остановитесь, ребята! — закричал Нолан. — Произошла какая-то ошибка. Этот груз предназначался не сюда. Мужчины обменялись взглядами. Старший повернулся и равнодушно сплюнул в сторону Нолана. «Ха!» — изрек он. Машина поехала дальше. Нолан подошел к ближайшему пакету. Тот представлял собой пластиковую упаковку кубической формы со стороной в два фута. Трафаретная надпись гласила «Шелтер, личный состав, мужской, КАТ, 567-09-А10». КАП-20, АПСЦ КА-2. Нолан пошел дальше к пирсу. Машины съезжали с него постоянным потоком, некоторые с людьми, другие с оборудованием. Воздух был наполнен грохотом моторов и острой вонью углерода. Маленький худощавый человек в комбинезоне младшего служащего стоял среди суматохи с планшетом в руке. Он резко оглянулся, когда подошел Нолан. — Эй, ты! — набросился он. — Что ты здесь делаешь, парень? Какой у тебя номер команды и подразделения? Он порылся в бумагах, как будто мог найти в них ответ на свой вопрос. — Я хочу задать вам подобный вопрос, — мягко ответил Нолан. — Что вы здесь делаете? Боюсь, вы не туда попали. — Не твоего ума дело. Стой там, я сейчас займусь тобой. Человек повернулся спиной к Нолану. «Где я могу найти человека, который за все это отвечает?» — спросил Нолан. Человек проигнорировал его. Нолан повернулся и пошел к лодке. Тот закричал ему вслед, но Нолан шел дальше. У пирса растерянного вида мужчина с бледным напряженным лицом служащего оглядел его с ног до головы. «Который за все отвечает?» — эхом повторил он вопрос Нолана. «Пусть вас это не волнует». «Возвращайтесь в свою команду». «Я не являюсь членом команды», — терпеливо пояснил Нолан. «Я...» «Не спорь со мной», — рявкнул служащий и подошел к мужчине покрупнее, который наблюдал за работой подъемной машины. «Гротц, запиши его номер». И отвернулся. «Хорошо, давай запишем номер», — устало потребовал Гротц. «Номер один», — пошутил Нолан. «Один и... Один десять?» — Если вам так хочется, один десять. — Хорошо. Гротс сделал быструю запись. — Вас искали. Лучше займитесь делом, пока я не выгнал вас. — Думаю, что как раз этим я и займусь, — потерял терпение Нолан и покинул пристань.